Глава 22 В Соединенных Штатах прокуроры, ведущие уголовные дела, не могут подавать апелляционные жалобы. Таков принцип, установленный Верховным судом страны. Обжаловать решения судьи имеют право только адвокаты, причем любого уровня. Профессионалы и ремесленники, новички в костюмах из синтетической ткани, защищающие тех, кто уклоняется от налогов, и магнаты от юстиции, ведущие тяжбы крупных банкротов. Крикуны, специализирующиеся на бракоразводных процессах, и уравновешенные рассудительные знатоки вроде Сэнди, дорогостоящие защитники наркоторговцев-рецидивистов и представители крупных юридических компаний, которые на слушании даже мелких дел являются попарно. Какое бы высокое положение ни занимал обвинитель, какие бы полицейские силы ему не подчинялись, какую бы поддержку со стороны присяжных заседателей он не имел, он обязан безропотно выслушать то, что скажет под занавес судья. Нигде этот принцип не соблюдался так неукоснительно и строго, как в зале, где правил бал судья Ларрен Литтл. Хитроватый, высокообразованный и на основании собственного опыта не склонный принимать на веру обвинения, выдвинутые от имени народа нашего штата. Он 20 лет был адвокатом, неизменно высмеивая, понося и укладывая на обе лопатки прокуроров и полицейских. Приобретенные навыки пригодились ему в судейском кресле. Кроме того, Литтл прошел полный курс обучения, в черных кварталах. Зло, насилие и несправедливость, которые ему доводилось видеть на улицах, стали для него своего рода энциклопедией. У него, можно сказать, выработался условный рефлекс принимать решения против штата. Они с Реймондом Хорганом вели нескончаемый поединок, но года через три-четыре Реймонд перестал сам приходить в суд. Не было случая, чтобы они отчаянно не сцепились, после чего Ларрен еще более решительно стучал молотком, объявляя перерыв, И противники удалялись выпить мировую. Мы со Стерном входим в зал заседаний. Сидящему в председательском кресле судье Литлу докладывают о состоянии намеченных к слушанию дел. Когда я его вижу, у меня возникает впечатление, будто на него направлен луч прожектора. Среди множества людей видишь только его. Привлекательного, подвижного, внушительного. Судья Литл крупный мужчина ростом под метр м широк в кости. Известность пришла к нему в университете, где он учился, получив поощрительный грант, хотя не столько благодаря успехам в занятиях, сколько выдающейся игре в футбольной и баскетбольной командах. У него густые курчавые волосы, уже сильно тронутые сединой, большое лицо, огромные руки. Он великолепный оратор, и его громкий голос легко перемещается от одного регистра к другому по всему мужскому диапазону. Даже внешность выдает его мощный интеллект. Одни говорят, что Ларрен спит и видит себя федеральным судьей, другие утверждают, что он поставил себе целью занять место Олбрейта Уильямсона, конгрессмена от штата, расположенного к северу от нашей реки, когда почтенный законодатель перестанет сопротивляться намерениям Ларрена. А перспективу роста и вовсе сделали его одной из ключевых фигур на местной политической арене. К судье Литлу нас вызвал секретарь суда, позвонивший вчера утром. Поскольку два дня назад нами были представлены заявления и ходатайство, его честь пожелала ознакомиться с обстоятельствами дела. Я подумал, что он собирается принять решение по некоторым нашим просьбам и, возможно, обговорить дату начала процесса. Мы с Сэнди молча ждем, когда судья освободится. Кэмпа в зале нет. Весь вчерашний день мы провели втроем. Я рассказывал моим защитникам все, что знаю о свидетелях, которых собирается вызвать Нико. Стерн задал мне несколько вопросов, точных и по существу. Он так и не спросил, спал ли я с Кэролайн в тот вечер, и вообще был ли у нее, и не у меня ли находится орудие убийства. На все эти вопросы я уже ответил отрицательно. Я разглядываю присутствующих. Опять полно репортеров, хорошо хоть художников нет. Судья Литл обращается к журналистам предельно вежливо. Для них вдоль западной стены специально поставлен стол. Перед принятием любого сколько-нибудь важного решения он посылает в отведенную для них комнату человека. В зале, где будет решаться моя судьба, великолепный интерьер. Кресла присяжных заседателей отгорожены перилами из ореха. Под стать перилом – изящные стояки. Свидетельская кафедра выдержана в том же стиле. Она установлена перед возвышением, на котором стоит кресло для судьи. Над ними ореховый навес, опирающийся на две колонны из красного мрамора. Плотную к возвышению примыкает стол для секретаря суда, судебного пристава и стенографиста, чья обязанность записывать каждое слово, сказанное на открытом заседании. Перпендикулярно к судейскому столу два ореховых стола на тонких ножках. Один для представителей обвинения, другой для защитников. По традиции, обвинители сидят на той же стороне, что и присяжные заседатели. Наконец, с другими делами покончено, объявляется мое. Некоторые репортеры подбираются к столу защиты, чтобы лучше слышать. Перед судьей Литлом выстроилась группа юристов, в их числе и я. Стерн, Мольте и Нико называют свои имена. Сэнди свидетельствует мое присутствие. Томми с ухмылкой смотрит на меня. Он наверняка слышал о нашей встрече с Реймондом. Джентльмены, начинают судья Литл. Я пригласил вас сюда, чтобы подготовиться к процессу. У меня есть несколько заявлений от защиты, и я готов, если не возражает обвинение, принять по ним решение». Томми что-то шепчет в ухо Ника. «У нас только одно возражение», — говорит тот. «Мы против отвода мистера Мольта». «Естественно, думаю я». На него вкалывает целое учреждение, а сам он по-прежнему, как огня, боится написать что-нибудь сам. Ларрен говорит, что он оставит ходатайство об отводе мистера Мольта напоследок, хотя у него есть кое-какие соображения на этот счет. Итак, первое ходатайство. Ларен перебирает лежащую перед ним стопку бумаг. Незамедлительно назначить день начала суда. Сейчас, как известно, обвинителям завершается дело о Родригесе, и у меня будет 12 свободных дней ровно через три недели. Ларрен смотрит на календарь. Следовательно, 18 августа. «Мистер Стерн, вас устраивает эта дата?» «Приятная неожиданность. Мы думали, это дело будет отложено до осени. Сэнди, знаю, придется бросить все остальные дела, но он не колеблется. Абсолютно ваша честь». «Обвинение». Нико сразу же заюлил. Мол, у него на это время намечен отпуск. Мистер Мольта будет занят. Кроме того, необходимо собрать дополнительно доказательства. И тут происходит чудо. Началось извержение Везувия. «Нет, мистер Делагуарди, я не желаю этого слышать, сэр!» «Никогда не знаешь, что ожидать от Ларена». «Против мистера Себича выдвинуто серьезнейшее обвинение. Обвинение в убийстве. Что может быть хуже? И кто обвиняется?» «Профессиональный прокурор. Один из лучших прокуроров. Вы знаете, почему мистер Стерн настаивает на скором суде? Это ни для кого не секрет». Мы всю жизнь рассматриваем уголовные дела. Мистер Стерн изучил ваши доказательства, мистер Делагуарди, и находит, что они недостаточны. Может быть, он не прав, я не знаю. Но я знаю другое. Нельзя допустить, чтобы обвинение висело над мистером Себичем, как мокла в меч. Никоим образом, сэр. Суд начнется ровно через три недели, считая сегодняшний день. Не спрашивая разрешения, я плюхаюсь на стул у стола защиты. Стерн оборачивается и улыбается едва заметно. По губам Ларрена тоже скользит улыбка. Ему плохо удается скрыть удовлетворение, когда выпадает случай лигнуть прокурора. «Что у нас тут еще?» — говорит Ларрен и переходит к нашей просьбе предоставить для осмотра вещественные доказательства. «Все до единого, как и положено». Томми начинает уклончиво рассуждать о злополучном стакане. Он напоминает его чести, что на обвинении лежит тяжелая обязанность обеспечить полнейшую сохранность вещественных доказательств, что трудно гарантировать, если стакан будет вынесен из хранилища. Хм? Что защита намеревается сделать с этим стаканом? Я вскакиваю на ноги. Я просто хочу посмотреть на него, ваша честь. Во взгляде Сэнди я читаю укор. Движением руки он сажает меня на стул. Мне еще предстоит зарубить себе на носу, где и когда можно говорить, а где и когда нельзя. Замечательно, говорит судья. Мистер Себич хочет просто посмотреть на бокал, вот и все. У него есть на это право. Обвинение обязано показать это вещественное доказательство. Знаете, я подумал и, кажется, понял, почему мистеру Себичу нужно внимательно осмотреть стакан. Просьба удовлетворяется. Ларрен поворачивается ко мне, как будто он только что заметил меня. Кстати, мистер Себич, ваши пожелания и соображения будут изложены вашей защитой. Но если вы сами хотите сказать, милости просим. В любое время. В ходе предварительных переговоров, на которых пожелаете присутствовать, дабы узнать, чем мы тут занимаемся. Или в ходе заседания, но только с позволения суда. Я гляжу на Сэнди. Тот кивает. Я благодарю суд. Обещаю не высовываться. Пусть говорит мой защитник. Хорошо, говорит судья. Рассмотрим теперь просьбу защиты о посещении квартиры, где совершено преступление. Я с удивлением замечаю, как потеплели у него глаза. Таких глаз я у него в суде не видел. Меня обвиняют в убийстве. Я целиком в его власти. От него зависит моя судьба. Но как разбойничий атаман или крестный отец у мафии, он обязан меня защитить. Мольто и Нико совещаются в полголоса. «У нас нет возражений», — говорит Нико. «Но только в присутствии представителя полиции». Сэнди немедленно заявляет протест. Несколько минут длится типичная для прений словесная перепалка. Все понимают, из-за чего она разгорелась. Обвинение хочет знать, что именно нас будет там интересовать. Кроме того, у него есть веский довод. Они должны быть уверены, что в квартире Каролайн ничего не передвинуто и не переложено. «Мы располагаем фотографиями места преступления», — говорит судья. Каждый раз, когда мне в руки попадает подобное дело, у меня возникает подозрение, что обвинители заключили тайный союз с компанией Кодок. Репортеры смеются. Сам Ларрен тоже улыбается. Он не прочь по ходу серьезного разбирательства отпустить какую-нибудь шутку. Разрешаю вам поставить полицейского у двери, чтобы убедиться, что защита ничего не стащит. Но подглядывать за тем, что осматривают, не позволю. У обвинения было четыре месяца, чтобы досконально обследовать квартиру. Ларрен включает в этот срок месяц, когда следствие вел я. Этого вполне достаточно. Дадим защите несколько минут покоя. Мистер Стерн, составьте соответствующий ордер, я подпишу. И надеюсь, вы заранее известите об этом душеприказчика мисс Полимус или любое другое лицо, кто распоряжается ее имуществом. Переходим теперь к ходатайству об отводе мистера Мольта. Мы обратились с просьбой вывести его из состава обвинения, так как Нико заявил, что Мольто, может быть, выступит в качестве свидетеля. Нико сразу же взял слово. Отвод одного из обвинителей за три недели до суда — тяжелый удар. Новому человеку невозможно подготовиться за это время. Мне не очень ясно, чего он добивается. Чтобы наше ходатайство не было удовлетворено или просто хочет выиграть время. Пожалуй, он этого и сам толком не знает. «Послушайте, мистер Делагуарди», — говорит судья Литл. — «не я заставил вас включить мистера Мольта в список возможных свидетелей. Не представляю, о чем вы думали. Одно лицо не может выступать в качестве обвинителя или защитника и одновременно проходить свидетелем по делу. Испокон веку так заведено. И я не собираюсь нарушать это правило ради кого бы то ни было, даже ради кучи журналистов из «Тайм» или «Ньюс Литлу умолкает и, прищурившись, смотрит на собравшихся репортеров, словно видит их в первый раз. «Позвольте сказать мне вот что». Он встает и начинает прохаживаться за судейским креслом. Рост в метр девяносто создает впечатление, будто он вещает с горы. «Как я понимаю, мистер Делагуарди, вы имеете в виду слова, которыми мистер Себич ответил мистеру Мольта, когда тот обвинил его в убийстве? Да, это я». «Да». Ларрен наклоном головы принимает ответ. «Хорошо. Хотя обвинение официально не представило документ, ваше намерения очевидно. Поэтому мистер Стерн и подал ходатайство об отводе. Мне вот что пришло в голову. Я не уверен, что высказывание мистера Себича может служить доказательством. Во всяком случае, мистер Стерн пока не заявил никакого протеста. Он предпочел сначала ходатайствовать об отводе». Однако, если дело дойдет до этого высказывания, мистер Стерн заявит, что оно не может быть приобщено к делу. «Но, Ваша честь, этот человек признался в совершенном им преступлении», — горячится Нико. «Разве это признание, мистер Делагуарди? Там, где я рос, в таких случаях говорят, да пошел ты!» По залу прокатывается хохот. Понимая, что он набрал очко, Ларен тоже улыбается, усаживаясь в свое кресло. «Но в тех местах, где живет мистер Себич? «Да, это я», — говорят, в сердцах для того, чтобы отвязаться от неприятного человека и не послать его куда подальше. Снова смех. «Ваша честь», — не унимается Нико. «Разве такой вопрос решают неприсяжные заседатели?» «Никак нет, мистер Делагуарди. Такой вопрос прежде всего решает суд. Судьи должны быть убеждены, что свидетельство имеет прямое касательство к делу. На данный момент я не принимаю никакого решения». Но если вы не будете более убедительны, вы его услышите по ходу рассмотрения. Нико молчит. В сущности, судья таким образом дал понять, что мои слова не будут приняты во внимание. Перед Нико встал выбор. Вывести Мольта из состава обвинений и сделать попытку все-таки выставить мое высказывание в качестве доказательства? Либо оставить Томми и потерять доказательства? Хорош выбор, нечего сказать. Судя по всему, мои слова канули в лету. Мольта делает шаг вперед. «Ваша честь», — начинает он, но судья не дает ему говорить. Лицо его посуровило. «Мистер Мольта, если вы хотите выступить в качестве свидетеля, я не желаю вас слушать. Вы вряд ли убедите меня, что давний принцип, запрещающий прокурору проходить свидетелем по тому же делу, неприменим в нашем случае. Нет, сэр, ни слова больше». Ларрен говорит, что мы встречаемся 18 августа, и быстро закрывает заседание. Кивнув на прощание журналистам, он выходит из зала. Мольто с недовольным видом стоит как вкопанный. Водится за ним эта вредная для юриста привычка не скрывать свои чувства. Они с Литлом много лет на ножах. Я плохо помню, как в северном филиале работала Кэролайн, но их словесные схватки незабываемы. Сосланный мэром Балкарро в Судейскую Сибирь, он жестоко проводил в жизнь свои понятия справедливости. Страж порядка у него был всегда виноват в дурном обращении с задержанным, пока не доказано обратное. Разозленный Мольта утверждает, что сутенеры, торговцы наркотиками и грабители, которых едва ли не каждый день приводили в суд, стоя аплодировали, когда судья Литл входил в зал заседаний. Полиция его ненавидела. Полицейские награждали его всяческими расистскими прозвищами, проявляя при этом удивительную изобретательность и полет воображения. К тому времени, когда я закончил следствие по делу ночных ангелов, Ларрен уже много лет работал в Центральном суде, и Лайоно Кеннели по-прежнему матерился при упоминании его имени. Несколько раз Кеннели рассказывал мне забавную историю. Полицейский Манос привел одного чернокожего в суд, утверждая, что тот обозвал его и намеревался избить. «Как обозвал?» — поинтересовался Ларрен. «Мне неудобно повторять это здесь, в помещении суда, ваша честь», — сказал Манос. «Боитесь оскорбить слух присутствующих?» Ларрен обвел рукой первые ряды, где сидели задержанные в то утро проститутки, карманники и прочая шпана. «Говорите, не стесняйтесь!» «Он сказал, ты козел долбанный, ваша честь!» Со скамей раздались выкрики, свист, топот ног. Народ веселился во все. Ларрен, стуча молотком, призвал к порядку, хотя сам улыбался во весь рот. «Разве вам неизвестно, что в наших местах это выражение считается приятельским приветствием?» Народ на скамьях зашелся от восторга. У люлюканье, бурные аплодисменты, поднятые в знак солидарности с черным кулаки. Когда шум утих, Ларрен объявил решение. Обвинение в нанесении побоев задержанному, выдвинутое против полицейского, не подтверждается. «Самое интересное, — сказал Кеннеле, — что Манас, стоявший перед судьей с фуражкой в руках, Вдруг говорит, как на проказивший школьник, «Спасибо, козел ты долбанный». Я слышал эту историю и от двух других людей. Оба клялись, что заключительную фразу произнес судья.